Глава 9. В Памплону не стоит приезжать с женой. Вероятнее всего, она заболеет, ушибётся или поранится, или по крайней мере её затолкают, или обольют вином, а то и вовсе можно её потерять. А может статься и то, и другое сразу. Пуш, если кто и мог успешно пережить фиесту в Памплоне, Такая-то Кармен и Антонио. Но Антонио не захотел брать её с собой. Это мужской праздник, и от женщин здесь одни неприятности. Конечно, всё получается случайно, но на таком празднике женщины обязательно попадают в скверные истории. Однажды я написала об этом целую книгу. Однажды я написал об этом целую книгу. Хемингуэя имеет в виду роман И восходит солнце, вышедший в 1926 году. Примечание редакции. Впрочем, если ваша жена говорит по-испански и может отличить шутку от оскорбления, если она может круглые сутки пить, танцевать со всеми, кто её приглашает, и не обижается, когда на неё проливают вино, Если она в восторге от несмолкаемого гомона, музыки и обожает фейерверк, особенно когда огарки падают на неё и прожигают одежду. Если она считает нормальным и логичным, что можно просто так за здорово живёшь погибнуть от рогов быка. Если ей нипочём дождь и пыль, и она не обращает внимания на беспорядок. может нерегулярно питаться, практически не спать и умудряется оставаться чистой и опрятной, даже когда нет воды, тогда привозить её в Памплону. Возможно, здесь она найдёт себе кого-нибудь получше вас. Памплона бурлила, переполненная туристами и прочими чудаками. Но были здесь и лучшие люди, навары. Всю неделю мы спали в среднем не более 3 часов в сутки. Да и то под грохот боевых барабанов на вары, транзитильные старинные напевы свирелей и топот стремительных танцоров. Я уже описал Памплону раз и навсегда. С тех пор ничего не изменилось, разве что добавилось ещё 40.000 туристов. Когда я впервые приехал сюда почти 40 лет назад, На ферию съезжалось не более 20 туристов. Теперь в отдельные дни их собиралось до 100.000. Антонио должен был выступать в Тулузе 5 июля, а уже 7-го он приехал в Памплону на первый прогон быков. Он хотел выступать в Памплоне. На начале сезона он сменил предпринимаров, перешёл к братьям Доменгин. И его ангажементы перепутались. Антонио улюбился ей и хотел, чтобы мы провели её вместе. Так оно и было. 5 дней и ночей на пролёт. Потом он должен был уехать в Пуэрто-де-Сан-Та-Мария, чтобы вместе с Луисом Мигелем и Монденьо драться с быками с фермы Бенитеши Кубрере. И это была единственная за весь год карида, когда Луис Мигель превзошёл его во время совместных выступлений Позже я спросил его, как это получилось. Он сказал, что Мигелю достались лучшие быки, а сам он был не в лучшей в этом сезоне форме. Мы не слишком утруждали себя тренировками в Памплоне, сказал я. Может быть, мы тренировались меньше, чем следовало, согласился он. В Памплоне мы и не собирались тренироваться, но в наши планы также не входило и то, что рано утром во время прогона быков один из питомцев Педро Рамеро пернёт Антонио рогом в правую ногу, и что Антонио после перевязки и противостолбнячного укола отнесётся к ней так легкомысленно. Чтобы нога не затекла, Антонио протанцевал всю ночь. А утром снова бежал по улицам впереди быков, чтобы доказать своим пампломским друзьям, что он отказался выступать здесь вовсе не потому, что ему не понравились быки. Он не только игнорировал ранение, но и не пошёл к хирургу при местном цирке. Он не хотел, чтобы думали, что он придаёт какое-то значение ране, и не хотел расстраивать Кармен. Позднее, когда я заметил, что рана гноится, мой друг доктор Джордж Сейверс из Сан-Вэлли почистил, перебинтовал её и следил за её состоянием до тех пор, пока Антонио не уехал с открытой раной выступать в Пуэрто-де-Сан-Тамария. Как рассказывали мне друзья, в Пуэрто-Луиса Мигелю достались два превосходных быка, и он отлично провёл бой. проделал все свои трюки и даже поцеловал одного из быков в морду. Антонию уже попались никчёмные быки, а второй бык был ещё и очень опасным. Ему не повезло, когда он убивал первого, но со вторым опасным быком он показал максимум мастерства, убил великолепно и получил ухо в награду. Правда, в целом день остался за Луисом Мигелем. Я задержался в Памплоне из-за Мэри, которая к тому времени, купаясь в Ирате, поскользнулась на камне и сломала большой палец на ноге. Нога болела, и Мэри с трудом ходила, опираясь на палку. Возможно, фиеста протекала слишком бурно. В первый же вечер Мы с Антонио заметили в небольшой элегантной машине французской марки хорошенькую девушку. И когда Антонио, прыгнув на капот, заставил машину остановиться, оказалось, что и парень её тоже французской выпечки. С нами был Пепе Домингин. Пассажиры вышли из машины, и мы объяснили французу, что он свободен, а девушка останется нашей пленницей. Машина, сказали мы, нам тоже нужна, поскольку своего транспорта у нас нет. Француз был сама любезность. Выяснилось, что девушка американка, а он всего лишь провожал её до гостиницы, где её ждала подружка. Мы сказали, что обо всём позаботимся сами. И до да здравствует Франция и жареный картофель. Билл, знавший все закоулки Памплоны, быстро нашёл подружку И она, как ни странно, оказалась еще красивее нашей пленницы. И все мы отправились в ночь под темным украшенным флагами узким улочком старинного городка, в котором Антонио знал место, где можно было петь и танцевать. В конце концов мы отпустили наших невольниц на волю, а утром с первыми барабанщиками и группами, направляющихся в сторону площади танцоров, Они явились в бар Чокко, отдохнувшие, хорошенькие, ухоженные, и до конца месяца всю валенсийскую ферию оставались нашими примерными, послушными, очаровательными пленницами. В семейном кругу не очень-то приветствуют появление мужей с двумя пленницами, но наши невольницы были так очаровательны, так хороши, так пришлись всем по душе, И в неволе были так веселы и счастливы, что женам не оставалось ничего другого, как принять их радушно. И даже Кармен поверила нам, когда 21 июля на консуле мы вместе праздновали наш день рождения. Тем временем мы научились бороться с праздничным дурманом. Их одни надолго укрываться от шума, так действовало на нервы. кой, кому из наиболее серьёзных представителей нашей компании. С утра мы уезжали за город на берег Ирати и там устраивали пикник и купались, а возвращались только к началу кариды. С каждым днём мы забирались всё выше по течению этой чудной, богатой форелью реки, в её девственный, ничуть не изменившийся со времён друидов леса, Друиды, жрицы у древних кельтов, живших во второй половине I тысячелетия до нашей эры в Европе, в том числе и на территории Испании. Примечание редакции. Я думал, такой лес непременно вырубят и уничтожат, но он оставался прежним, величественным средневековым лесом. с огромными буковыми деревьями и вековым мягчайшим роскошнейшим ковром мха каждый день мы всё дальше забирались в чащу леса и всё позже возвращались в город пока однажды не пропустили последний бой новеллиаду но зато нашли такой уголок в лесу о котором я лучше ничего не стану рассказывать мы хотим вернуться туда ещё раз И было бы неприятно застать там с полсотни легковушек или джипов. По лесной дороге можно было проехать до всех мест, куда в прежние, описанные в книге и восходит солнце времена, приходилось тащиться пешком, да ещё с багажом. Правда, до Ронсенваля от берега Ирати по-прежнему нужно было добираться пешком, карабкаясь в гору. Увидев, что всё вокруг осталось прежним, нетронутым, я был рад, что могу вернуться сюда и разделить эту радость с теми, кто был со мной в ту июльскую пору. Я чувствовал себя необыкновенно счастливым и даже перестал досадовать на шумные толпы и модернизацию Памплоны. В Памплоне по-прежнему оставались наши тайные кабачки, такие как Марсельяно, куда по утрам после «Эн-Сьерро» мы отправлялись поесть, выпить и попеть, и где деревянные столы и ступеньки были чисты и отдраены, словно тиковая палуба яхты, а столы потемнели от пролитых на них благородных вин. Вино было столь же прекрасно, как и почти сорок лет назад, а еда хороша, как всегда. Здесь пели старые и хорошие новые песни, которые неожиданно прервались барабанной дробью и звуками свирели. Нек когда молодые лица постарели так же, как моё лицо, но мы прекрасно помнили, какими мы были в молодости. Глаза остались прежними, и никто из нас не расстал тел. Не было горьких слов, хотя повидали мы всякое. Горькие складки у рта — первый признак поражения, но побежденных здесь не было. Наша светская жизнь проходила в баре Чоко, расположенном под сводчатой галереей, идущей вдоль отеля, некогда принадлежавшего Хуанита Кентани. Именно в этом баре один американский журналист сообщил мне, что хотел бы быть с нами в Памплоне, 30 лет назад, когда вы стремились узнать страну и людей, узнать испанцев, любили их и эту страну и писали. Они просиживали по пусто в баре, раздавая автографы, напрашиваясь на похвалу и посмеиваясь над всеми вместе с вашими лизоблюдами. Он ещё много чего наговорил в письме, который написал мне, а всё из-за того, что получил от меня взбучку. когда не забрал билеты, купленные мною для него, у одного знакомого спекулянта, который всегда подвязывался на ярмарках. Журналисту было лет 20 небольшим. Но такие, как он, всегда были примитивны, и в 20-е годы, и теперь в конце 50-х. Он и не подозревал, что всё, о чём говорил, было с нами. Нужно только уметь видеть. Горькие складки у рта над верхней губой отчетливо проступали на его красивом молодом лице уже тогда, в памплоне, когда он пытался поучать меня. Все было рядом, просилось в руки, но он был слеп. — Охота тебе тратить время на такое насекомое, — сказал Ходч. — Это не насекомое, — сказал я. — Это будущий редактор Reader's Digest. Reader's Digest — ежемесячный литературно-политический пропагандистский журнал в Соединенных Штатах Америки. Издается с 1922 года на многих языках. Распространяется как в США, так и за их пределами. Примечание редакции. В Памплоне мы неплохо провели время, а потом Антонио дважды выступал во Франции, в Мон-де-Марсан. и был великолепен. Но зато быки там оказались с подпиленными рогами. И потому он никогда не говорил со мной об этой кариде. После последнего боя Антонио вылетел в Малагу, чтобы отпраздновать наш с Кармен день рождения. Приём удался на славу. Я бы, наверное, и не заметил, что мне стукнуло 60, если бы мэри Не устроило все так торжественно и так хорошо. Юбилей все поставил на свои места. Когда Антонио впервые после тяжелого ранения в Аранхуэсе перестал пользоваться палкой, и мы начали тренироваться, на сердце у меня стало как-то особенно легко. Мы говорили о смерти как о чем-то естественном. И я рассказал Антонию всё, что думаю об этом. И должно быть напрасно, так как ни он, ни я ничего-то в таких вещах не смыслили. Я научился искренне пренебрегать смертью, и иногда пренебрежение это передавалось и другим. Но здесь мне не довелось смотреть смерти в лицо. Антоний уже делал это по крайней мере дважды за день. иной раз целую неделю к ряду, да еще в погоне за опасностью, переезжал с места на место. Он ежедневно не только провоцировал в смертельную опасность, но и из-за своей манеры вести бой подвергал себя ей сверх всякого возможного предела. Вести бой так, как вел он, можно было только человеку с остальными нервами, не теряющему самообладания. Стиль боя Антонио без единого трюка строился на умении оценить и контролировать опасность, принаравливаясь к скорости или напротив медлительности быка. Управляя быком движениями кисти руки, подчинённой мышцам, нервам, реакции, глазам, опыту, чутьью и мужеству, Без соответствующей реакции он не смог бы так вести бой. Дрогнет он хоть на долю секунды, и нет его магической власти над быком, и бык поднимет его на рога. Вдобавок ко всему, он зависел от каприза ветра, который в любую минуту может подставить его под удар и погубить. Антонио знал всё и относился к этому спокойно. И наша задача заключалась в том, чтобы отвлечь его и оставить ему для раздумий минимум времени, необходимого для подготовки к встрече с опасностью на арене. Мы должны были быть готовы к каждодневному свиданию Антонио со смертью. Любой может оказаться лицом к лицу со смертью, но сознательно идти на то, чтобы при каждом классическом приёме и пассе чувствовать на себе её дыхание и всё же повторять их снова и снова, а затем самому ударом шпаги убить полутонное любимое тобой животное. Посложнее, чем просто смотреть смерти в лицо. Каждый день, демонстрируя своё мастерство артиста, ты ещё вынужден и мастерски убивать. Антонио убивал быстро, не причиняя страданий. Но и при этом, по крайней мере, дважды за день, занося шпагу поверх рогов, оставлял быку шанс для последнего удара. Во время боев быков на арене все помогают друг другу. Несмотря ни на какое соперничество или антипатии, здесь царит полное братство. Одни тореро знают цену риску и тем ранам, которые оставляют быки на их телах. и в их душах те же, у кого нет истинного призвания к бою быков, должны проводить с ними круглые сутки. На кону не бои уже никто не поможет Тареру. Вот мы и старались свести до минимума время, оставшееся для жгучего беспокойства. Я бы предпочёл назвать это не беспокойством, а болью, сдерживаемой душевной болью. Антонио всегда молился перед боем. Когда доброжелатели и поклонники наконец оставляли его одного. Перед торжественным выходом на арену, если оставалось время, мы старались заглянуть в часовню и помолиться ещё разок. Антонио знал, что я всегда молился не за себя, а за него. Во-первых, дрался не я, а во-вторых, я перестал молиться за себя ещё во время гражданской войны. в Испании, когда привидечи ни им их другим страданий, шёл это эгоизмом и себелюбием. На случай, если мои молитвы останутся неуслышанными, что было бы вполне естественно, и стремясь поручить это дело более достойным, я приобрел для Антонио и Кармен права членов ассоциации фонда и иезуитской семинарии в Новом Орлеане. Целый класс после окончания семинарии и посвящения в духовный сан будет ежедневно молиться за них. Итак, мы старались оставлять как можно меньше времени для раздумий и беспечно веселились в перерывах между окончанием боя и началом подготовки к следующему выходу на арену. В Памплоне это было несложно, а во время юбилея на консуле тем более. Среди прочих аттракционов, устроенных в саду, Мэри соорудила взятый на прокат передвижной тир. В 1956 году Антонио был слегка поражен, когда Марио, наш шофер-итальянец, держал в руке зажженные сигареты, а я срезал их дымящиеся кончики из винтовки 22-го калибра. Теперь же на консоли Антонио держал сигарету во рту, а я выстрелами сбивал с них пепел. Мы проделали это раз 7, стреляя из небольших пневматических винтовок, а под конец Антонио сделал ещё несколько затяжек, чтобы сигарета стала как можно короче. Наконец он сказал: "Эрнесто, пора кончать". Последняя пулька буквально чиркнула по губам. Я прекратил стрелять. пока счёт был ещё в мою пользу и отказался стрелять в Джорджа Сейверса, потому что он был единственным доктором в нашей компании. А вечеринка только началась, и впереди было много всяких развлечений. 3 дня спустя мы отправились в дорогу вверх по берегу моря, и к началу первого боя в Ферии были в Валенсии.